Карл заплатил таки Норманам отступное – 7 тысяч фунтов серебром. Весьма скромная сумма, но если вспомнить, что Рагнара разграбил Париж, а его войско на момент торговли на три четверти состояло из небоеспособных дрестунов, то очень даже неплохой кусочек. Тысячу марок Ладброк отослал Бьорну, а тот поделил между наиболее достойными. «Мне тоже досталось аж целых полфунта королевского серебра». Спаршивые овцы, как говорится. По-настоящему меня огорчило другое. Старина Рагнар собирался устроить продолжение банкета. Слово «Рим» застряло в его мечтах, как репей, в шерсти бродячей псины. «И на кой нам этот Рим?» – честно спросил я на совете Хирда. «Добычи и так столько, что не то, что в сундук под румом. В трюмкнора не влезет». Ответом мне было несколько удивленное молчание которое нарушил Свартхевде, напомнив присутствующим. Братьев, братец Ульф по моей сестренке скучает. Тут же повсюду расцвели довольные ухмылки. Вот это народу было понятно, а то слишком много добычи. Что за абсурдное заявление? Словом, понимания в обществе я не нашел, разве что у отца Бернара, который права голоса на нашем Тинге уж точно не имел. Так что я все понял. Заткнулся и молча слушал, как уважаемые люди рассуждают по поводу несметных римских богатств. Их логическая цепочка выглядела так. Простые христиане свозят все лучшее, что у них есть в монастыре, А монастыри, в свою очередь, все лучше отправляют главному жрецу Белого Христа. То есть папе римскому. Вот там-то и лежат подлинные сокровища. Так что лето кончается, никого не смущало. Здесь юг. А путь наш лежит еще южнее. Туда где зима теплее, чем датская весна. Прорав часика четыре, воины Хрёрика Ярла единогласно постановили в Рим с Рагнаром Конунгом плыть. Вывод. В этом году домой я точно не вернусь. Теперь предстояло решить менее глобальные вещи. Например, в каком составе плыть в Италию, а также как и где хранить уже добытые ценности, потому что вести их с собой – Только место занимать всяким и дешевым серебром, когда впереди несметные римские сокровища. Решили. В поход пойдут три дракара и один кнор. Четвертый дракар, требующий ремонта, останется здесь. Здесь же останутся все раненые и больные, плюс человек 20 хирдманов. Постарше. Их задача укрепить лагерь, где будут храниться ценности и продукты, кое необходимо накопить ко времени нашего возвращения. Начальников оставшихся назначается Хёдин Морш. Остальные продолжат поход. Вот счастье это привалило морским разбойникам. Круглый год над вод. Мечты сбываются. Мне присоединиться к компаде Хёдина даже не предложили. Ну да, я бы и сам не остался. Одно дело домой, а совсем другое – с дедушками полгода на острове сидеть. Уж лучше я с братвой в Италию сплаваю. Надо отдать должное норманам. Никто даже не предполагал, что будет легко. путешествие вокруг Европы – дело не совсем новое. Хаживали и не единожды. Но море есть море, тем более океан. Это суши из Франции в Италию практически рукой подать. А соленой дорогой – хрен знает сколько. Сначала по Аквитанскому морю вдоль французских и леонских берегов. Потом Атлантика, Испания, вернее Кордовский Эмират. До Гиблоартадского пролива за которым все та же Кордова, и дальше по Средиземному морю, можно вдоль северного берега, мимо южной Франции, а можно вдоль южного африканского. Выбор богатый, но по сути, хрен резкий не слаще. Но до меня это не касается. Мое дело – весло вертеть.